«Да это вы полагаете», — высокомерно возразил старшина. «А я полагаю так, что власть-то тоже с умом прилагать надо. Не штрафовать же мне мужиков из-за ваших дров. Везут, когда можно, а коли ни досуг, ни беда, ежели когда и не вытопите. Нашим мальчишкам этого ничего, дело за обычное. «Да вот видите ли, иногда, значит, и нельзя бывает», — снова обратился член к Тамаре, словно бы стараясь всячески оправдать старшину и хватаясь за первый попавшийся повод, лишь бы сказать в его пользу. Он тоже должен сообразоваться. Что тут делать? Очень жаль, конечно, сердечно жаль, но я от души вам сочувствую. Но мне кажется, я думаю, — добавил он в утешение учительницы, — я думаю, что наш почтеннейший Элайзий Маркович, пусть только приедет, он все это вам устроит. Он и способы, и средства изыщет. Уж вы лучше потерпите как-нибудь до его приезда. Так и не добилась Тамара никакого толку. «Нашли тоже, к кому обращаться?» — с дружеской иронией попенял ей потом отец Никандр, когда она рассказала ему этот свой разговор. «Станет член старшине приказывать. Старшина ему понужнее вас. Ссориться с ним ему не расчет, потому как никак все же лишний голос за него на выборах. А старшине тому и подавно не до дров. Что ему и в самом деле ваши дрова, когда он теперь всю округу в кабалу к себе прикарманивает? Есть ему когда думать о таких мелочах?» Как в кабалу удивилась, не вполне поняв его Тамара. А вы и не знали? Как же, помилуйте это И все это из-за собственного своего великодушия, очень уж великодушный он у нас человек. Но зато и к медали на шею представлен. И отец Никандр объяснил ей, что, пользуясь по случаю неурожая безвыходным положением крестьян соседних с волостью деревень, старшина великодушно предложил им брать у него хлеб в долг, но обставил этот кредит такими условиями, что мужик, взявший взаймы известное количество хлеба, обязан, во-первых, возвратить такое же количество его ко времени нового сбора, и, во-вторых, остальной свой хлеб после сбора продать ему же старшине по 30 копеек за пуд. И это в то время, когда цена на хлеб в данной местности держится обыкновенно около рубля за пуд, а то и более. «Да ведь это же называется кулачество», — возмутилась Тамара. «Самое настоящее, а вы как полагаете?» «Это старшина». «И такого старшину терпят? А кто же его сменит? Закобаленные крестьяне, что ли?» — усмехнулся священник. «Поверьте, они же первые подадут за него голос и при следующих выборах. Да и как не подать, если все они у него в лапах, благодаря все тому же кредиту?» «Ну а для непременного члена и прочих», — продолжал отец Никандр, «он самый удобный человек и первый друг и приятель. Еще бы. Деньги взаймы без расписок, разве можно это таким то человеком пожертвовать?» Напротив, медаль ему на шею, за усердие, и поверьте, что выхлопачут. А впрочем, прибавил он, пораздумав: почему ему и не кулачить, если и друг его господин Агрономский, да и другие там, кое-кто из интеллигентных, занимаются точно таким же кредитом и кулачат еще почище. И Тамара узнала, что со времени войны, в последние два года, благодаря неурожаям, кулачество развелось до небывалых размеров, и не в одной только их округе, но и повсюду. «В деревне чем дороже хлеб, тем больше рабочих рук, и тем они дешевле. Поэтому, хочешь не хочешь, приходится тереться около людей денежных, у себя ли в селе или в соседней усадьбе, и работать на них буквально-таки даром. Не уродился у мужика хлеб, нечем ему ни семью прокормить, ни подать ей заплатить. И идет он к кулаку с поклоном, закладывает ему сначала пашню свою под пар или под засев. И если в скудный год цена пашни всего 4 рубля с десятины, то кулак дает ему только 2 рубля» а этих денег мужику даже и на и не хватит. И вот поневоле снова делает он заем у кулака, но на этот раз уже под будущую свою полевую работу. А затем закабалит себя ему же и на синокос за 15 копеек в день, тогда как везде в уезде нормальная цена за день козьбы стоит не ниже 30 копеек. Приходит весна, мужику нечем засеять поле, он опять кулаку со слезным поклоном. Благодетель не погуби. И получает зерно на засев, по страшно завышенной цене но торговаться ему уже не приходится, благодают Наступает срок для расплаты, а у мужика обыкновенно денег, два била, три колотила. Кулак отбирает у него за проценты корову или лошадь, а на капитал требует новую расписку с другим сроком до 1 марта и еще с большими процентами. И если мужик имел несчастье, раз попасть в этот круговорот переписывания своих расписок, то уже друзья и соседи прямо говорят ему «И духове твоему аминь». И сам он знает, что аминь, что действительно пропал он уже навеки с мертвой петлей на шее. Проценты нарастают скоро, так что и их-то он платить не в состоянии, а не то, чтобы капитал уплачивать. Долг его растет и растет с каждым полугодием. И попадает он таким-то образом к сельскому своему кулаку или к помещику новой формации в кабалу неисходную, пожалуй, что похуже прежнего крепостного состояния.